Глава седьмая. Конечно, я не собираюсь становиться на одно колено и дарить кольцо. Делать все то, что в фильмах делают мужчины, когда зовут женщину замуж. Нет. Я накрою праздничный стол и за бокалом шампанского подниму тост за нашу семейную жизнь. И плавно так приступлю к обсуждению этой самой семейной жизни. Что мы будем делать в ближайшее время, а что через год? Я расскажу, каким вижу совместное будущее. Например, я считаю, что жить мы должны в моей квартире. Во-первых, она большая. Во-вторых, расположена в центре. Руслану удобнее добираться до работы. В конце концов, это естественно и логично, что семья живет в четырехкомнатной квартире, а не в однушке. И неважно, моя она или твоя, она общая. Я не просто абстрактно предложу майору переехать, я скажу, Выбирай любую комнату, она будет только твоя. Твой мужской мир. Мы отремонтируем ее под твои вкусы и потребности. И завтра же приступлю к ремонту. Придумаю дизайн-проект, найду бригаду, обсужу смету. Понимаете? Я буду вести себя так, будто наш брак – дело давно решенное. Осталось только уладить мелкие детали. Если разобраться, то так оно и есть. Вот, например, вы кладете деньги в банк под проценты на год. Если по окончании года вы не закрываете вклад, считается, что теперь договор заключен бессрочно на тех же условиях. Разве не аналогичная ситуация у меня с Русланом? Когда-то он уже делал мне предложение руки и сердца. Мы сходили в ЗАГС, пусть и неудачно, но ведь предложение никто не отменял. Значит, оно продолжает действовать? И сейчас я просто обновляю условия нашего соглашения. Сначала надо решить, где готовить сюрприз. В моей квартире было бы удобнее. Но Руслан, сославшись на занятость, может и не приехать. А уж домой он после работы точно вернется. Значит, я буду подстерегать его там. У меня есть ключи от квартиры жениха. Правда, без предварительного звонка я обычно не приезжаю. Пока не буду нарушать это правило. Как говорила многодетная мать на лавочке, главное не вспугнуть. Буду подбираться осторожно, на лапочках. Я позвонила майору. Ты сегодня в котором часу будешь дома? А что такое? Готовлю тебе сюрприз, проворковала я. Буду в восемь, ответил Руслан и отключился и я не стала придавать значение его сухому тону. Человек находится на службе, имеет право обойтись без нежностей. До восьми часов была еще куча времени, однако и сделать мне предстояло немало. По моей задумке майор должен прийти из тяжелой работы и окунуться в уютную домашнюю атмосферу, из которой ему не захочется уходить. Вкусная еда, мягкий диван, заботливая женщина. Женщина, то есть я, обязательно должна быть в красивом платье из 50-х годов прошлого века, когда ценности были настоящими, а семьи крепкими. К счастью, у меня было такое платье. Розовое, с пышной юбкой, немного в стиле пинап. Я его не ношу, потому что похоже в нем на гигантское пирожное, но сегодня это именно то, что нужно. Я бросилась домой, нашла платье и помчалась в гипермаркет за продуктами. Странно, но я никогда не готовила Руслану праздничных ужинов, только обычную еду на скорую руку. И это была моя ошибка. Такую еду мужчина и сам может приготовить. Сегодня я должна впечатлить майора Супроткина своими кулинарными шедеврами. Он должен увидеть разницу между жизнью со мной и без меня и понять, что со мной намного вкуснее. Я открыла кулинарный сайт в поисках интересных рецептов. Мой энтузиазм немного поугас. Сплошь сложные блюда с кучей предварительных приготовлений, обжарки, маринада, танцев с бубнами. Мне бы что-нибудь простое, но эффектное. Нашла! Курица в оригинальном медово-чесночном соусе. Отзывы на рецепт восторженные, ингредиентов немного. Готовится за 1 час 30 минут. Как раз то, что мне нужно. И, пожалуй, еще какой-нибудь легкий салатик. Вот отличный рецепт. Вареные яйца, сыр и сладкую кукурузу из банки перемешать, добавить майонез и готово. Украсить веточкой петрушки готовится 15 минут. Надо же, минимум усилий, а результат роскошный. Я покажу себя с самой выгодной стороны. Я представила квартиру Руслана. Единственную комнату с почти спартанской обстановкой. «Надо добавить в нее хоть немного уюта». Я купила скатерть для праздничного стола очень красивую, пусть и бумажную. Потом решила взять две длинные подушки с таким мягким наполнителем внутри, что от них не хотелось отрываться. Также прихватила ароматические свечи для создания романтического настроения. Уф, кажется, ничего не забыла. В квартиру Руслана я влетела полной решимости сразу приступить к готовке. И э, в ужасе застыла на пороге. Я не могу сказать, что Руслан такой уж свинтус, но генеральную уборку в его квартире я делала еженедельно. Москва очень грязный город. Если открыты окна, подоконники надо протирать каждый день, иначе на них скапливается слой сажи. Потом эта грязь потихоньку разлетается по всей квартире, оседает на полу, шкафах, стенах. Раз в месяц я пылесосила стены. Да-да, пылесосила стены. Немыслимое занятие в каком-нибудь приморском городке. Но такова плата за жизнь в огромном мегаполисе. Почти месяц я тут не появлялась. И за это время квартира заросла грязью. «А кухня? О нет! Я чуть не завыла от отчаяния. А в Геево конюшни те были чище. Чтобы перемыть эту гору посуды в раковине, мне понадобится час. Второй уйдет на то, чтобы почистить плиту, противень, вымыть пол, на котором крошки уже прочно зацементировались в пятнах жира». «Спокойствие, Люся? Только спокойствие. Ты русская, а значит, ты супер-женщина. Глаза боятся, руки делают. Ты все успеешь, если грамотно распределишь силы». «Розовое платье я надену потом. Для уборки мне нужна какая-нибудь рабочая одежда». Я порылась в шкафу. По размеру подошла только старая, вытянувшаяся майка-алкоголичка. «Откуда она вообще у Руслана? Я никогда не видела, чтобы он ее носил». Я напялила белую майку. Смотрелась я в ней дико, но, в конце концов, сейчас главное удобство, а уж потом я появлюсь перед майором во всей красе, соблазнительная и благоухающая, словно майская роза. В темпе вальса я перемыла посуду, освободила рабочее место на кухонном столе и приступила к приготовлению курицы. Курицу необходимо вымыть и просушить бумажным полотенцем. Так начинался рецепт. Хм, бумажных полотенец на кухне, конечно же, не было. Я обтерла тушку бумажным носовым платком, который нашла в своей сумке. Подготовим соус. В мед выдавить чеснок, добавить специи, соль по вкусу. При этом меда предлагалось взять 3 столовые ложки, а чеснока опять же по вкусу. Я застыла в ступоре. Вас тоже раздражает это по вкусу в незнакомых рецептах? По вкусу? Это сколько в граммах? Я никогда раньше не смешивала мед с чесноком. Откуда я знаю, что произойдет при высокой температуре? Мед смягчит чеснок или же наоборот, чеснок еще ярче раскроет свой ядреный вкус? Как же бесит эта неопределенность. Я взяла три зубчика чеснока. Потом добавила еще два. Все-таки курочка с чесночком, это вкусно. Полностью смазать курицу соусом и оставить ее отдыхать на 15 минут. Я прям позавидовала курице, ей хорошо, она отдыхает. А вот мне не до отдыха, работы непочатый край. Поставив вариться яйца для салата, я рванула с пылесосом в комнату. Я была чрезвычайно горда собой. Я пришла в квартиру, которая напоминала руины, и благодаря мне она просто на глазах превращается в уютное семейное гнездышко. «Вот что значит настоящая хозяюшка!» Быть заботливой женой – это определенно мое жизненное предназначение. Усталости я не чувствовала, а только воодушевление и подъем. Я бодро вернулась на кухню, бодро поставила вареные яйца под холодную воду и бодро принялась их чистить. Фу, что за мерзкий запах! Мне в нос ударила тухлятина. Все пять яиц оказались протухшими. Ничего не понимаю. «Уж яйца-то я варить умею, это мое коронное блюдо!» Я посмотрела срок годности яиц на коробке, вполне свежие. Затем догадалась посмотреть штампик с датой на оставшихся пяти яйцах. «Матерь Божья, им уже три месяца! Как такое могло быть?» Издержки самообслуживания в супермаркетах. Очевидно, на старые яйца была хорошая скидка. Кто-то хитропопой переложил в коробку свежие яйца и таким образом нехило сэкономил. То, что другой покупатель купит тухлятину, его не волновало. Значит, салата у меня на столе не будет. Другая девушка на моем месте упала бы духом, но только не я. Ведь главное блюдо осталось – курица. Уверена, ее будет достаточно, чтобы создать праздничное настроение. Знаете, все наши ассоциации, связанные с запахами, идут из детства. Вот, например, запах елочных веток. Сегодня у молодых людей он ассоциируется с Новым годом и праздником, а лично у меня – с похоронами и горем. Маленькой девочкой я еще застала то время, когда человека в последний путь провожали из квартиры, а не из морга, как сейчас. Нужно было обязательно пронести гроб через весь двор, чтобы соседи попрощались с покойным. Пронести медленно и печально под похоронный марш духового оркестра. Да-да, оркестр я тоже застала. И была примета, чтобы покойник не возвращался в виде призрака домой, чтобы забыл дорогу. За гробом бросали еловые ветки. Мы, дети, знали, на ветки наступать нельзя, иначе умрет кто-то из твоих близких. Ветки лежали несколько дней, источая тяжелый аромат. Так вот, в советское время живую елку на Новый год не покупали, экономили, ставили в основном искусственную. А похороны в нашем дворе, состоявшем сплошь из хрущевок и заселенных пенсионерами, случались регулярно. Сколько лет прошло? А я до сих пор не покупаю живую елку на Новый год, потому что ее запах у меня навсегда связан со смертью. Но вернусь к курице, запеченной в духовке. Для любого человека, рожденного в СССР, это определенно запах радости. Жили советские люди в массе своей скромно, курицу запекали редко, по большим праздникам. Если в квартире запахло курочкой, значит, сегодня Новый год или чей-то день рождения, придут гости и будут дарить подарки. Поэтому я абсолютно не расстроилась, что на столе у меня не будет салата. Главное, чтобы курочка не подкачала. А она, судя по всему, обещала быть вкусной. Курица уже впитала в себя соус и была готова отправиться в духовку. Курицу запекать в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение часа. Я зажгла духовку и принялась ждать, когда она достигнет нужной температуры. Прошло десять минут. Духовка пылала жаром, однако стрелка термометра не сдвинулась с места. Кажется, термометр сломан. Еще одно препятствие на моем пути к семейному счастью. Но знаете, не на ту напали, я не сдамся. Подумаешь, сломан термометр, эко-невидаль. В советское время в духовках, кажется, вообще не было никаких термометров, а блюда получались отменные. Я выставлю газ на глазок. 200 градусов – это высокая температура, поэтому газ должен быть сильным. Курица отправилась в духовку. У меня в запасе был целый час, так что я продолжила наводить порядок. Вскоре пол в комнате засиял чистотой. Я достала бумажную скатерть. Застелила ею журнальный столик, отчего у него сразу стал праздничный вид. «Какая я молодец, что купила подушки, они здорово украсили диван. Только вот насчет ароматических свечей я сомневаюсь. Свечи создают романтичную атмосферу, это правда. Но не слишком ли у них сильный аромат? Что, если он будет перебивать запах курицы? Я ведь не хочу, чтобы курица пахла розами». Я решила зажечь свечи и понюхать. Пришлось подождать какое-то время, пока воск расплавится. Оказалось, все три свечи пахли по-разному. Ваниль, клубника и что-то цветочное. Запахи смешались в ужасную какафонию. У меня заболела голова. Я открыла балкон пошире, чтобы проветрить комнату. Откуда-то потянуло дымом. Кажется, на улице что-то горит. Господи Иисусе, это не на улице, это у меня на кухне, курица подгорает. Я рванула на кухню, из духовки валил дым. Молниеносным движением я выхватила обугленную тушку и бросила ее в раковину. Упав на капли воды, курица недовольно зашипела, я в ужасе пялилась на нее. Все пропало, мой праздничный ужин, мое предложение, моя счастливая семья. В бессилии я опустилась на стул. Да что со мной не так? Почему другим женщинам личное счастье дается легко, а я должна в кровопролитных боях отвоевывать у судьбы по крупицам? Другие меняют мужей как перчатки, а я одного не могу довести до венца. И вообще, почему жизнь ко мне так несправедлива? Взять хотя бы сегодняшний день. Я только и хотела, что приготовить вкусную еду, только и всего. Неужели я так много просила? Вселенная будто издевается надо мной. И салат испорчен, и курица. Как хозяйка я потерпела полнейшая фиаско. За что так со мной? Почерневшая тушка в мойке нагло выставила вперед лапы и словно смеялась над моей бедой. Неожиданно ее нахальный вид привел меня в чувство. Ну уж нет, я не позволю какой-то безголовой птице одержать надо мной верх. Стоп! Прекратить панику. Спокойно, Люся, еще не все потеряно. Я смогу. Я успею. На часах только начало восьмого. Около метро стоят палатки с курой гриль. Если я сейчас туда метнусь, то успею. Запах гари от курицы вдруг усилился только теперь стал какой-то химический. Я наклонилась к птице и принюхалась. Нет, это не от нее. Запах шел из комнаты. Я бросилась туда. В комнате вовсю полыхал огонь. Горела новая скатерть и диванная подушка. Господи, я же не потушила свечи. Очевидно, от сквозняка они упали, и одна из них на диван. Синтетический чехол подушки загорелся мгновенно. Я кинулась обратно на кухню за водой. Схватила чайник, но он оказался пустой. Пока я его набирала, мне казалось, что вода льется нереально медленно, как в каком-то кошмарном сне. Одного чайника хватило, чтобы погасить огонь, но подушка еще немного тлела, так что я вылила туда и второй. К счастью, пожар был небольшой, но ущерб он все-таки нанес. Бумажная скатерть полностью выгорела, а под ней обуглилась крышка у журнального столика из сосны. Сгорела одна подушка. Оказывается, внутри у нее был наполнитель из очень мелких пластмассовых шариков, практически песка. Он расплавился и намертво прилип к дивану. Обивка была безнадежно испорчена и, как назло, в самом центре дивана. Также дивану не пошел на пользу чайник воды. Нет, когда-нибудь диван наверняка высохнет, но сегодня на нем точно нельзя спать. Что же сегодня за день такой? Порчу на меня навели, что ли? И тут я услышала, как в замочной скважине повернулся ключ. В прихожую вошел Руслан Супроткин. О нет, только не это. Мое прекрасное розовое платье висит в шкафу, а я до сих пор хожу в рваной майке алкоголички. Я схватила уцелевшую диванную подушку и попыталась ею прикрыться. «Почему дымом пахнет?» — весело спросил с порога Руслан. «Решила сжечь мою квартиру?» «Почему именно сегодня? Я что, забыл про какую-то годовщину?» Я нервно захихикала. «Не обращай внимания, это случайно получилось. А ты почему так рано пришел?» Я готовила сюрприз к восьми часам. Руслан зашел в комнату, оглядел обгоревший столик и испорченный диван. Потом заглянул на кухню, посмотрел на черную курицу в мойке. Сюрприз удался. Жаль, не могу насладиться им в полной мере. Я заехал всего на десять минут, чтобы принять душ и переодеть рубашку. Потом возвращаюсь на работу. Надеюсь, ванна на месте? Цела, невредима, и в ней не плавает дохлый крокодил. Ха-ха, очень смешно. Пока Руслан был в душе, я надел розовое платье. Но, конечно, заводить разговор о свадьбе и совместной жизни сейчас на фоне окружающей разрухи было неуместно. Подожду более подходящего момента. Увидев меня в платье, Руслан заметил. Ты похожа на зефир. Кстати, поесть чего-нибудь найдется? Курица вот была. Вздохнула я. Ну, сгорела. Я еще готовила салат. А с салатом что случилось? Не удался. «Знаешь, Людькова, я уже давно понял, что готовить это не твое. Просто смирись», — с усмешкой сказал Руслан и ушел. А я вызвала такси и поехала в крупный мебельный гипермаркет. Заказывать новый диван с фабрики не было времени, его ждать несколько дней. Поэтому я выбрала выставочный образец, который приглянулся мне в зале. Также я купила новый журнальный столик. Пришлось заплатить грузчикам двойную цену, чтобы они немедля доставили мебель в квартиру и отдельно, чтобы вынесли старый диван на помойку. Потом я несколько часов драила квартиру, уничтожая следы пожара и своей бурной кулинарной деятельности. Было уже заполночь, когда я в изнеможении опустилась на новый диван и оглядела результаты своих трудов. «Да, день сегодня определённо пошёл наперекосяк. Но есть и положительные моменты. После моего визита к Руслану в комнате появилась новая мебель, а в холодильнике кусок сыра, банка кукурузы и майонез. Ну и у кого повернётся язык сказать, что я не забочусь о будущем мужа?»